Глава девятая. Игорь, что-то мне жутковато. Они стояли перед дверью квартиры Садовниковых и старались производить как можно меньше шума. Щукина, как и обещала, через Корнилова раздобыла ключи от квартиры Садовниковых и теперь ждала их возвращения в агентстве, куда приехал к ней на огонек и Леша Чайкин, с которым у Нади тлел любовно-патолого-анатомический роман. Игорь, позванивая ключами, довольно ловко открыл замки, шепнув Юле, что оперы поленились запереть на все и ограничились только двумя. «Главное, будь поуверенней», — добавил ей Шубин, когда они оказались уже в квартире и заперли за собой дверь. «Не думай о том» что ты находишься здесь незаконно и тому подобное. Ты должна хладнокровно обследовать квартиру и посмотреть все, что тебя интересует. Включай свет, вот так, и смелее продвигайся на кухню. Ты в машине говорила мне, что вы с Надей разрабатывали версии относительно присутствия в квартире в ту ночь Садовникова и сразу двух женщин, одна из которых, судя по всему, его любовница. Игорь. «Мне кажется, ты и сам допускаешь вероятность всего, что мы нагородились Надюхой», — улыбнулась Юля, в душе радуясь, что оказалась здесь именно с верным, надежным Шубиным, а не с взбалмошным Крымовым, который только и норовит уложить ее в постель. «А почему бы и нет? Всякое могло случиться. Ты разработала план действий?» «Разработала. Ну что толку?» если мне одновременно нужно побывать в разных местах. А я одна. С этими словами Юля прошла на кухню, и первое, что она там сделала, это открыла дверцу нижнего шкафчика, где должно было находиться мусорное ведро. В нем на самом дне прилипли картофельные очистки и луковая шелуха. А это означало, что Садовников не собирался обманывать жену, что он действительно ходил выносить мусор, в то время как, возможно, провожал любовницу. Да и глупо было вообще предполагать, что их версии чего-нибудь стоят. Слишком уж запутанным все оказалось. Хотя следователь, который вел это дело, по словам Шубина, склонен считать, что Садовников сам убил свою жену, после чего застрелился. «Ну что ты там выкопала?» «Я хотела убедиться в том, что здесь нет апельсиновой кожуры. Ведь Лора, перед тем, как поужинать с мужем, ела апельсины. А раз в квартире нет кожуры, следовательно, она угостила ими где-то в другом месте. Вот бы узнать, где именно. Игорь, не томи, ты молчал всю дорогу в машине. Молчишь и сейчас. Давай сделаем так. Будем заниматься делом и одновременно разговаривать». Мне здесь страшновато, особенно когда смотрю на дверь спальни. «Ну ладно», — уговорила. Шубин открыл секретер в гостиной и принялся рассматривать альбом с фотографиями. Юля в это время обследовала шкатулку, в которой, судя по всему, раньше хранились драгоценности лоры. А сейчас там лежали только серебряная цепочка и янтарная брошь. «Значит так, о Сотникове». «Парень явно что-то знает. Я определила это потому, насколько спокойным он выглядел, когда я говорил ему о возможной смерти Риты и о том, насколько важной может оказаться информация, которую он от нас скрывает. Надо отдать ему должное». Он не растерялся и тут же ответил мне, что я говорю это нарочно, чтобы испугать его, но в принципе просто теряю с ним время» потому что Риту нужно искать не здесь и не через него, а пытаться найти того человека, вместе с которым она могла уйти. Он действительно похож на маленького мужчину. Спокойный, рассудительный, немногословный и уж никак не трус. Я старался вызвать его на откровенный разговор. Спросил, пытался ли он как-то сблизиться с Ритой, но он посмотрел на меня так, что мне оставалось только сменить тему. «А почему ты решил, что он что-то знает?» «Не то, чтобы решил. Просто чувствую. Понимаешь, иногда в его взгляде читалась ирония. Значит, с Сотниковым все?» «Нет, не все. Потому что я решил проследить за ним завтра после школы. Понимаешь, вчера я не успел как следует поговорить с его мамой, которая, как мне показалось, тоже собиралась мне что-то рассказать» но к ним неожиданно приехали какие-то родственники, причем издалека, и я понял, что разговор в этот вечер явно не получится. И ты поехал в поликлинику? Нет. Я позвонил Арсеньевичу и попросил сообщить мне фамилию и координаты врача, который был дружен с Садовниковыми и лечил Лору и Сережу. Неужели ты думаешь, что их лечил участковый врач? Ты прав. Подожди, что здесь у тебя? Юля, которая в эту минуту проходила мимо Шубина, остановилась и заглянула ему через плечо. «Это Лора?» Альбом был раскрыт где-то в самом конце. Из фотографий на Игоря и Юлю смотрела, улыбаясь, залитая солнечным светом Лора. Она стояла на зеленой лужайке в розовом сарафане и казалась самой счастливой женщиной на свете. «Смотри». «Розовый сарафан. Он так похож на тот, который был на девушке, вытиравшей в то утро ноги о траву. «Слушай, ты гений!» — вдруг зашептал Шубин, напрягая высокий лоб и потирая его указательным пальцем. «А что, если ты видела возле дома Лору?» «А кто же тогда лежал с пробитой головой рядом с Сергеем?» «Не знаю. Какая-нибудь другая женщина». «Та самая, которая наплела тебе про вторую жизнь!» «Игорек, у тебя, случаем не температура?» «Да я шучу, чтобы просто немного взбодрить тебя!» «Ты что-то стала такая бледная!» «Станешь тут!» Юля вздохнула и взяла альбом в руки. «Но это точно тот самый сарафан!» «Подожди, давай-ка посмотрим, что написано на обороте снимка!» Она достала фотографию и перевернула ее. «Городской парк. Август 1997 год. Значит, этот снимок сделан чуть больше месяца тому назад». «Ты хочешь сказать?» — подхватила его мысль Юля. «Что сарафан должен быть где-то в квартире?» Но я осмотрела весь гардероб Лоры. «Сарафана нет». «Постой!» Она вернулась в спальню, где ей все еще мерещились распростертые на постели тела Лоры и Сергея, и, стараясь не смотреть в сторону кровати, на которой до сих пор лежали подушки с залитыми кровью наволочками, подошла к шкафу и вновь открыла его. Так и есть. Она не ошиблась. На планке, на которой висели галстуки и ремни, она увидела розовый поясок того же самого оттенка, что и сарафан, который был на девице с кокер и на лоре, когда она фотографировалась в городском парке. Юля пришла с ней в гостиную, показала Шубину. «Вот это класс!» Шубин даже всплеснул руками. «Слушай, это уже кое-что! А что, если любовница Садовникова, которую чуть не накрыла лора, неожиданно возвратившаяся домой, услышав звон ключей или что-нибудь в этом роде, надела на себя первое, что попалось ей под руку, то есть сарафан Лоры. Но тогда напрашивается вопрос, а в чем же она пришла? И что не могла надеть так быстро? Ну, какую-нибудь сложную штуку, хитрое вечернее платье. Может быть, но существует еще одно объяснение. «Почему она не смогла надеть свою одежду?» Шубин даже раскраснялся от волнения. «Ее одежда могла быть слишком грязной или мокрой, но в тот день, кажется, не было дождя. Значит, я поняла тебя». И Юля почти бегом бросилась в ванную, чтобы заглянуть в стиральную машину. Но на полпути остановилась и усмехнулась покрутив многозначительно пальцем у своего виска. «Стиральная машина! Ха-ха-ха!» Она не могла положить свое мокрое или грязное платье в стиральную машину в квартире Садовниковых. Она могла его быстренько постирать и вывесить, сушиться на балкон. Или же сунуть в мусорное ведро. А из квартиры выйти в джинсах Сергея или одежде, принадлежащей Лоре в зависимости от того, насколько было испорчено ее собственное платье. «Значит, надо посмотреть на балконе?» предложил Шубин и открыл балконную дверь. В душную, пропитанную запахом крови и сигаретного дыма комнату ворвался свежий ночной воздух. Но на веревках, протянутых за пределами балкона, не висело ни одной вещи, только пара бельевых прищепок. «Когда будем выходить отсюда?» «Поищем платьице рыжей девицы в траве, под балконом», — сказала Юля. «Но знаешь что, Шубин, я почему-то уверена, что эта девица не имеет к убийству Садовниковых никакого отношения». «Ты уже ездила к Песковой?» Шубин задал этот вопрос, считая, что только теперь и настало самое его время. Он уважал женские чувства» а потому старался лишний раз не сыпать соль на раны, как щукиной, которую жалел, и в душе не одобрял ее связь с и Чайкиным, так и Юли, которую Крымов то приближал к себе, то отдалял, в зависимости от того, в каком душевном и физическом состоянии он находился в данный момент. Шубин пытался всерьез поговорить с Крымовым об этом, но каждый раз натыкался на эгоистичное – Я ее люблю и не суй нос, не в свое дело. Юля подняла на него черные блестящие глаза и молча кивнула головой. Знаешь, Шубин, наверное, такая жизнь не по мне. А что случилось? Не жизни какой-то концентрат. Слишком много событий и фактов. Картинки одна страшнее другой мелькают перед глазами, словно ускоренный просмотр рекламного ролика фильма ужасов. И мне иногда кажется, что я сорвусь. Не выдержу. Вот представь, поднимаюсь я на этаж к Полине, а на площадке у ее двери стоит гроб. Только не смотри на меня, как на сумасшедшую. Гроб? О, Господи, не гроб, а крышка гроба. Я чувствую, что у меня едет крыша. Крышка гроба? Да нет же, не смейся. Просто я, как во сне, толкнула дверь и оказалась в полутемной комнате, состоящим посередине гробом. Свеча горит. Страшно. А по краям дороги мертвые с стоят, и тишина. Я так и думала, что ты не поверишь мне. Шубин, который и сам не знал, как относиться к рассказу Юли, чтобы, во-первых, не обидеть ее своим недоверием, а, во-вторых, понять, действительно ли она видела все то, о чем говорит, или же у нее начались галлюцинации. Решил вначале не проявлять сомнений по поводу правдивости ее рассказа. «Я слушаю тебя. Продолжай». Он постарался придать своему голосу максимум серьезности. «Гроб», — говоришь. «А кто в гробу? В комнате. Ты успела разглядеть?» «Конечно», — оживилась Юля. «Гроб был. Пустой. Внутри весь высланный белым атласом, гофрированным по бокам». Даже подушечку успела разглядеть, хотя страшновато было, не скрою. Шубин с трудом сглотнул и замотал головой, чтобы не закашляться. Ему и самому уже остановилось не по себе от ее рассказа. Гроб оказался пустым. — А Полину ты видела? — Видела. Она сидела на стуле. А Крымов дал мне минеральной воды. — Крымов? Он что, тоже был там? — Ну да. Он увидел, в каком ужасном состоянии я нахожусь, и вывел меня из квартиры на лестничную площадку. Он объяснил все довольно просто. У Полины умер кто-то из родственников. Кажется, родной брат. Фамилию ты спросила? Извини, но мне было как-то не до этого. Я тогда больше всего опасалась за свой рассудок. Фу ты, ну и напугала меня. Если честно, то я уже и сам начал за нее опасаться. Шубин шумно выдохнул и энергично прошелся по комнате. — Ну что, Юлия Александровна, пора закругляться? Что еще интересного ты нашла? — В принципе, ничего. Посуду, одежду, мебель, постель, вещи, картины. Я все осмотрела. Что-то из дорогих вещей осталось. Например, шубы и меха, хорошая обувь. Это наводит на мысль, что убийца не ставил целью ограбления супругов, а ведь мог бы, казалось, похитить все. Я думаю, что тебе теперь нужно выяснить, что прихватили люди Сазонова и нет ли среди драгоценностей тех, которые значатся в списке, составленном для меня Мазановой, который, кстати, должен сейчас быть у тебя». «Он у меня, просто я еще не успел связаться с Сазоновым. Но я все жду, когда ты начнешь меня расспрашивать о враче Садовниковых». «Говори». «Кстати, как ты думаешь, это не будет кощунственным, если мы сделаем себе здесь по чашке кофе? Если я не выпью кофе, то усну прямо сейчас». «Нет, это вовсе не кощунственно». Ведь Лоры и Сергей, если они, конечно, видят нас с высоты своей неземной жизни, знают, что мы ищем их убийцу. Лужа под столом засохла. Июля подумала, что полы в ближайшем будущем придется, наверное, мыть сестре Лоры Лизе. Она открыла холодильник и, пока Шубин наливал в чайник воду, заглянула в морозилку. Тот самый злополучный кусок мяса какой-то заботливый человек Решил убрать сюда, а ведь могли бы оставить его на столе. Пока грелась вода, Шубин рассказал Юле о своем визите к крестьянинову, семейному доктору Садовниковых. От него Игорь узнал всю правду о Сергее. «Ты имеешь в виду его вымышленное бесплодие?» «Ну, конечно, ведь вы, женщины, такие сплетницы. Вам до всего есть дело. Полегче на поворотах». Садовников мог иметь детей. Но узнав, что причина бесплодия кроется в состоянии и здоровье Лоры, ради того, чтобы уберечь ее от сознания вины, сам придумал для нее, а также для всех, байку о своем собственном бесплодии. Он понимал, что только таким образом может помочь ей смириться с тем, что они бездетны. И посвятил в это крестьянинова. На тот случай, если Лора сама захочет спросить, «У него о муже». «Так мог поступить только мужчина, который очень любит свою жену», — заметила Юля. «Согласен». Шубин налил в чашке кипятку и засыпал по ложечке растворимого кофе и сахару, который нашел в буфете. «А что насчет психушки?» «Я звонила одному знакомому и просил его узнать, не стояла ли Лора на учете, не обращалась ли, не речилась ли. Ну и что?» «Нет, ничего подобного. Что касается того, нет ли среди пропавших в последнее время женщин, похожих на лору, то здесь я могу сказать тебе только по нашему городу и области. Таких нет. Но, думаю, все же придется обращаться к Корнилову, чтобы он помог нам поднять информацию о всех пропавших молодых женщинах России». «Ты думаешь, что это реально?» «У Юли дух перехватило» когда она представила, что последствию, которые, в принципе, ведет она, Юлия Зимцова, будет поднята такая объемная информация. Ты только не удивляйся, но Корнилов почти одновременно с тобой дал своим людям такое задание, потому что мне пришлось рассказать ему о визите Лоры к нам в агентство. Ты рассказал ему об этом? Ну и как же он отреагировал? Ну, совершенно спокойно пробормотал что-то насчет амнезии и сказал, что надо бы сделать запрос, не пропадали ли женщины примерно такого же возраста, как Лора, и похожие на нее. «Здорово!» Юлия улыбнулась. И хотя она понимала, что для нее это только начало, что она сейчас своими действиями напоминает недавно родившегося котенка, пытающегося обрести самостоятельность, Ей было ужасно приятно осознавать, что и Шубин, и Щукина поддерживают ее и помогают вести расследование именно так, как просит она. Шубин — настоящий сыщик, человек, известный в уголовном розыске интуицией, усердием и добросовестностью, делает для нее черную работу по сбору информации и еще ни разу ни в чем не упрекнул ее. Она была бесконечно благодарна друзьям за поддержку, но продолжала страшно волноваться, когда думала о том, что все ее усилия окажутся напрасными, если вдруг выяснится, что дело, на которое она вбухала столько времени, не стоит выеденного яйца, и что интуиция подвела ее, а Садовниковы ушли из жизни по своей воле. Но ведь у нее было еще дело «Исчезнувший бас», И Шубин также беспрекословно собирал информацию и по Рити. А что же Крымов? — Игорь, скажи, у Крымова это серьезно? Я имею в виду Полину. — Да кто ж его разберет? Может, Полина охмуряет его с какой-то целью. И хотя Щукин утверждает, что Крымов провел ту ночь в объятиях Полины, мы-то с тобой ничего не знаем, но можем узнать. Я прихватила из квартиры Полины губную помаду, попросту украла со столика в прихожей и расческу, сунула в карман, а потом уже в машине переложила в пакеты. Если отпечатки пальцев Полины и те, которые были обнаружены в квартире Садовниковых, совпадут, ее можно будет арестовывать. Но она могла быть в их квартире раньше, чем там произошло убийство. В расческе ее волосы, и на постели тоже обнаружены похожие. Если окажется, что они выпали из одной, так сказать, головы, то... ты понимаешь меня? И это вы называете с Надей вешать собак на соперницу? Разве в моих рассуждениях нет логики? Есть, конечно. Ты поражаешь меня. Выйти из квартиры, где стоит пустой гроб, и где находится твой бывший возлюбленный, и, не потеряв головы, прихватить расческу с помадой. Да это же высший пилотаж. Ты отлично работаешь. Только мне непонятно, почему гроб был пустым. Тело обещали привезти только завтра. Вскрытие или что-то еще. Так Юля попыталась собраться, чтобы не забыть спросить еще о чем-то важном. Наконец, вспомнив, спросила. Завещание. Они у них были? «Хорошо, что напомнила. Нет, никаких завещаний. Я звонил Пономареву. Он поднимал компьютерные данные. Пять минут, и справка готова. Я думаю, что Садовниковы были еще слишком молоды, чтобы думать о завещании. Следовательно, в соответствии с законом в случае смерти одного из супругов, все их состояние досталось бы более счастливому». «Ну, конечно. И о чем это говорит?» «О том, — пожал плечами Шубин, — что Сергей не собирался обирать свою жену и, даже заведя роман с Полиной, не потерял головы и не составил никакого глупого скоропалительного завещания в пользу любовницы. Это только делает ему честь. И ей. Не понял. Если у Лоры тоже был какой-то роман, она тоже живой человек» и у нее могла быть своя тайна. Очевидно, если в их жизни и случались измены, все же супружеские отношения оставались на должном уровне. Но, с другой стороны, разве отсутствие завещания не говорит о том, что Лора не собиралась уходить из жизни? В смысле? У нее есть родная сестра. Она могла бы оставить все ей. «Юля, ты, кажется, забыла, кто из нас был адвокатом». Она покраснела. «Вот это ляп!» «Не расстраивайся, просто ты переутомилась. Ну что, поехали домой?» «Поехали. Только напомни, когда мы выйдем из подъезда, поискать в траве под балконом платье».